Из дневника В. Во время сеанса беседуешь с человеком, хочешь ты этого или нет. Иногда диалог идет натужно, словно двое участников выполняют тяжелый труд и поскорее мечтают с ним покончить а иногда слово цепляется за слово, совпадает настроение, и эмоции резонируют, как идеально настроенные струны. И вот ты уже с удовольствием ловишь чужой взгляд и с интересом слушаешь чужую историю или делишься своей. Впервые по-настоящему Дональд заговорил со мной спустя месяц после нашего знакомства — Он приходил на проверку каждую неделю, хотя уже после второго сеанса его колени перестали болеть, но по-прежнему оставался для меня проходящим клиентом, одним из многих. Позднее я спросила у него, почему он завел со мной тот странный диалог, и Дональд ответил, «У тебя было такое грустное, отрешенное и вместе с тем сосредоточенное лицо», какое бывает у самоубийцы за секунду до того, как он отпустит перила моста. Разумеется, он лукавил. Я никогда не помышляла о том, чтобы расстаться с жизнью. Но что бы ни послужило причиной его внезапной общительности, я рада, что Дональд тогда заговорил. Я не помню ни единой фразы из той беседы, только общее впечатление. Меня заинтересовала его манера держаться, так, словно он знает ответы на все вопросы, но при этом не кичится своим знанием, разве что самую малость. Я по-прежнему не могла составить о нем определенного мнения. Есть люди, которые с одинаковой легкостью могут стать и твоим лучшим другом, и злейшим врагом, причем твое поведение никак не влияет на эту лотерею. Впоследствии мы испытали обе эти крайности, бывали моменты, когда я искренне проклинала его, желала уничтожить. Сейчас я вспоминаю об этом с улыбкой. На одном из сеансов я в шутку пожаловалась, что пока не обзавелась учебным скелетом для своего кабинета. Хорошие скелеты, такие дорогие, что проще заманить в гости живого человека, и сделать скелет из него. Не хотите, кстати, ко мне в гости? Посмотрите на отделку моего подвала. Я всегда считала себя немного циничной. Не то чтобы я гордилась этим качеством, но оно помогало мне переживать душевные драмы легче, чем большинство моих ровесниц. Позже Дональд покажет мне, что такое настоящий цинизм, и я снова буду проклинать его... И благодарить.